И тут мы увидели людей. Сразу заметно было, что это убежавшая в лес деревня, и именно сегодня, может быть, два часа назад это случилось. Ни шалашей, ни ям, ни обжитых деревьев, на которых были бы развешаны одежки, тряпки. Люди как разбежались, а потом как собрались, сбились в кучу, так и толпятся, застыли, глядя в одну сторону там догорает их деревня. Самих хат не видно, а только рвутся из-за высокого поля в небо разные погрузности и цвету дымы, еще не соединившись в сплошную стену пожара. Сначала люди, все как один, повернулись в нашу сторону, дернулись, готовые снова сорваться, бежать, но вид наш сразу успокоил их. Только женщина в белой чистой кофте выделяющийся среди заношенного старья, бросилась к нам, что-то причитает, кричит сердитая, показывая на мою винтовку чугунком, который зачем-то держит в руке. Мы постояли с Глашей, как бы дожидаясь, чтобы у людей пропал к нам интерес. А потом тихонько пошли. Вдоль опушки. Не хотелось терять ее, отвоеванную у страха снова углубляться в лес, брести вслепую. Нам еще поле, километра три открытых, пересечь надо, прежде чем попадем в мой лес. До сумерек держались опушки и видели, как то в одном, то в другом направлении, ближе, дальше, вырастают новые дымы, а между них, будто на гигантских трапециях, раскачиваются самолеты. Появляются то с одной, то с другой стороны. Такой блокады в наших местах еще не бывало, чтобы столько самолетов. К вечеру небо затянуло, загрузило тучами. Дымы вверху расползаются, как под черным низким потолком. Шевелятся там. Вдруг сыпанул дождь, а потом, как бы не то сделав, пропал. И посыпался сухой секущий песок. Ветер где-то поднял его и теперь швырял прямо из туч. зарево сначала растекались по горизонту, жались к земле, а отблески подпрыгивали к тяжелому подбрюшью неба. Потом зарево стали расти и расти, и, наконец, вцепились в тучи, повисли на них. Небо снизу глаже и как бы тверже делается, и все чернее и мрачнее в глубине, в своей толще. Громадные тени сшибаются, сталкивают друг дружку вниз. Ночи не стало, и не было дня. Мир сделался узкой, длинный, во весь горизонт амбразуры, освещенной изнутри. Спотыкаясь, разрывая ногами картофельную ботву, мы быстро шли через поле, спешили к далекой, очерченной заревом угольно-черной гребенке леса. И тут увидели появившихся, бегущих по зареву, по горизонту людей. Далекие черные фигурки, словно сгорая, трепещут в светящейся амбразуре, пропадают, появляются новые и тоже проваливаются в черноту. Люди снова выбегают, уже ближе, из черноты бегут, толкая перед собой длинные тени. Все удлиняющиеся тени уже пронеслись мимо нас, а сами люди только подбегают. Другие левее вырываются из ржи, кипящие, как от рыбы, пруд, из которого быстро уходит вода. Нас люди замечают в самый последний момент. Глаза человека спотыкаются, кто это, почему не бегут, и он проносится мимо. Вслед посмотришь, снова увидишь глаза. Детские, припавшие к плечу взрослых детские головки, пролетают мимо нас неотрывно, глядя назад, Назарево. И вдруг в той стороне поля, куда все уносится, что-то произошло. Длинно вытянувшаяся трасса пуль разрезала темноту, и стало видно, что оттуда тоже бегут. Наверное, другая деревня. Увидев друг друга... Люди растерянно приостановились и, может быть, закричали. А может, они все время кричат, мне не слышно. Заметались и бросились уже все вместе к лесу, из которого только что вышли мы с Глашей. В лесу, куда наконец добрались мы, привычном партизанском, сразу сделалось свободнее. Лес нас признал, повлек, повел, по собачьи облизывая дрожащим пятнистым светом Наши лица, руки. Мы прошли еще с километра и сели отдыхать. Глаша нашла спиной дерева и тут же уснула, оставив мне одному и эту войну, и весь этот мир ей надоело. Я сидел, смотрел на ее капризно спящее лицо, как бы с вызовом спящее, и тихонько, как помешанный, смеялся, наверное, от усталости, от своей дурацкой глухоты. От того, что нельзя было этого делать, а я крепко уснул, беспечно спал, точно поддавшись детскому настроению Глаши, и ничего страшного не случилось, было очень весело проснуться и посмотреть на мир, в котором все осталось на месте. Глаша одновременно со мной подняла с собственного плеча голову и открыла глаза, щедро добавив в мир синевы. Мы какое-то время смотрели друг на друга, всему открытые. Все в лесу пропахло дымом. И папоротник, и хвоя, и твои рукава, и, наверное, холодные от росы, глашены короткие волосы, которые она оглаживает обеими руками. От дыма щиплет под веками. Солнце, до этого невидимое за деревьями, внезапно сразу ворвалось в лес. И тогда дым по-живому заворочился на неподвижно расходящихся спицах света. Мы пошли по старому сухому бору, собирая чернику, уже подсохшую и насахаренную за лето солнцем. Надо побыстрее уходить отсюда. Но глашен голод нас не пускает, он такой же смешной, по-детски капризный, как и сон ее. И мы, веселясь, точно жадному кролику морковку, скармливаем с ладоней. Подаем ему сладкие, тепловатые ягоды. Кое-что достается и мне, но кролик такой радостно-жадный, такой синеглазый, что трудно удержаться и не отдать ему. Лес завораживает, держит. Он какой-то испаряющийся, нереальный из-за этого синевато-оранжевого дыма, прозрачно растянутого на солнечных спицах. В какой-то момент мы подняли глаза от кустов черники и обнаружили, что идем по кладбищу. Лесному среди вековых сосен, старому, как сам бор, кладбищу. Время и лесные мхи так отфактурили трех-пятиметровые кресты, что в первый миг тупо подумалось, тут и кресты растут. А у ног крестов великанов Валяются, разбросаны давно сгнившие, похожие на маленькие тени великанов, кресты-дети, кресты-младенцы. Кое-где остались разломанные оградки, чугунные и железные. Время срастило их со стволами толстых сосен. До самой сердцевины вросло железо. И мух пополз по чугуну, делая его как бы частью леса. Вон как хоронили своих мертвых. На каждого такой крест, чугун. Кресты непривычные, не то староверские, не то католические. Да, Флориан Петрович, вот тут бы вам и лежать. Свалила бы пулеметная очередь, обрызгав вашей кровью чужой крест, чужую оградку, и глашу срезала бы в тот же миг. Флера, И на этот раз спас. Со своей черной винтовочкой, уверенный, нелепый в своем обвисающем немецком мундире, вел он вас на виду у немецкой засады, поджидавшей на этом самом кладбище. Теперь поменялись ролями. Уже я веду того партизана с винтовочкой. Продолжаю так сказать. С какого только момента, с какого места. С того ли как окончилась война, а, может быть, позже я его сменил, или, наоборот, раньше. Как-то в Белграде наш турист подшутил в музее. Пока я видел, я старался побольше ездить, смотреть, втайне подозревая, что делаю это впрок, в запас. Так вот, наш турист привел свою землячку к стеклу и показал ей белый череп, мол, это Александра Македонского, когда ему было семнадцать лет. «А где...» — женщина хотела узнать, «а где взрослого македонского череп?» Но тут же сообразила, рассмеялась вместе со всеми. «А ведь действительно, где?» «Где мы меняемся ролями, местами? Например, я с Флерой. Ведь я его совершенно со стороны вижу. Помню, точно он — это кто-то другой, с кем я был, за кем я шел кто меня выводил и спасал так же, как Глашу. Да, это надо было видеть, как пошел петлять, хитрить Флера, когда из-за покосившейся оградки его взгляду открылся вдруг пулемет, одноглаза уставившийся на нас в упор, а над пулеметом неподвижный черный череп каски. А Глаша ничего не замечает. Она идет впереди, трогает кончиками пальцев, Обомшелые, бархатистые тела крестов, в немом крике вскинувшие над ней руки. К ее великому изумлению, Флера стал вдруг махать рукой и кричать в ту сторону, откуда мы появились. Эй, командир! Сюда все идите! Что мы нашли?.. Странным голосом задержал, подозвал Глашу. Глаша, постой, что-то покажу. Взял Глашу за плечо. Рука дрожит, а лицо вроде смеется, но какое-то закаменевшее. Повел ее в сторону, бормоча что-то бессмысленное, и снова крикнул «Эй, где вы там? Сюда идите!» Пересекли лесную просеку, оставляя кладбище позади. Глаша не понимает, что происходит, а он на нее не смотрит и не отпускает плечо. Ей даже больно. Идет все быстрее, и вдруг крикнул «Да немцы же, дура, беги!» и, схватив ее за руку, бросился в густой орешник. А когда далеко отбежали, и когда она поняла, что там было, Глашу стал бить озноб. Флера накинул ей на плечи пиджак с алюминиевыми немецкими пуговицами. Рассматривая свой китель на Глаше, Флера сказал, «Мама не знает, что я променял пальто». Последний раз зашел домой, она спросила, Почему не принес его? Там воротник хороший был. А знаешь, давай вернемся на хутор. Ты же хочешь есть? И я хочу.